СТИВЕН КИНГ СТРЕЛОК Эду Ферману, который на свой страх и риск смотрел эти главы одну за другой. «Видение о том, что бывает, когда тебе девятнадцать, и не только об этом». Один. Когда мне было девятнадцать, значимое число для истории, которую вы собираетесь прочитать, хоббиты были повсюду. По грязи на ферме Макса Ясгура На Большом Вудстокском фестивале бродили, наверное, с полдюжины Мэри и Пиппенов и в два раза больше Фродо, а прихипованных Гэндальфов было вообще не счесть. В то время «Властелин колец» Джона Роналда Руэлла Толкиена пользовался бешеной популярностью, и хотя я так и не добрался до Вудстока, к сожалению, я все-таки был, если и не настоящим хиппи, то хиппи-полукровкой. В любом случае, этой половинки хватило, чтобы тоже прочесть эти книги и чтобы в них влюбиться. В книге наподобие «Тёмной башни», которая, как и большинство длинных сказок фэнтези, написанных людьми моего поколения, вышла из «Властелина колец». Хроники Томаса Кавенанта, Стива Дональдсона и Меч Шанар и Терри Брукса — вот лишь некоторые из многих. Но хотя я читал «Властелина» в 1966 и 1967 годах, я всё же воздерживался от того, чтобы писать самому. Я сразу проникся, чистосердечно и искренне, размахом воображения Толкина, чистолюбивыми замыслами его книги. Но мне хотелось писать своё, и если бы я начал писать тогда, я написал бы не свою, а его историю. А это, как любил говорить покойный и ловкий Дик Никсон, было бы в корне неправильно». Благодаря мистеру Толкину 20 век получил свою необходимую порцию магов и эльфов. В 1967 я ещё даже не представлял, какой должна быть моя история. Но это было не так уж и важно. Я был уверен, что сразу узнаю её, если встречу на улице. Мне было 19. Я был очень самоуверенным молодым человеком. Достаточно самоуверенным, чтобы не рыпаться и спокойно ждать своей музы и своего шедевра. А я был уверен, что это будет шедевр. Когда тебе девятнадцать, у тебя есть право быть самоуверенным. Впереди у тебя куча времени, и не надо бояться, что его не хватит. Время — коварная штука. Оно отнимает и шевелюру, и прыгучесть, как поётся в одной популярной песне-кантри. Однако на самом деле оно отнимает гораздо больше. Я не знал этого в 1966 и 1967, но даже если бы знал, мне было бы наплевать. Я ещё мог представить, хотя и смутно, что когда-нибудь не будет 40. Но 50? Нет, 60? Никогда! 60 — это было вообще немыслимо. Когда тебе 19, так всегда и бывает. Когда тебе девятнадцать, ты говоришь, смотрите все, я пью динамит и курю тротил, так что лучше уйдите с моей дороги, если вам жизнь дорога. Вот идёт Стив. Девятнадцать — эгоистичный возраст, когда человек думает лишь о себе, и ничто другое его не волнует. У меня были большие стремления, и это меня волновало. У меня были большие амбиции, и это меня волновало. У меня была пишущая машинка, которую я перевозил с одной убогонькой съёмной квартиры на другую, и у меня в кармане всегда была пачка сигарет, а на лице сияла улыбка. Компромиссы среднего возраста казались такими далёкими, а немощи пожилого вообще запредельными. Как и герой этой песни Боба Сигера, которую теперь крутят в магазинах, чтобы народ покупал всякий хлам, я был полон неиссякаемых сил и неиссякаемого оптимизма. В карманах у меня было пусто, зато в голове избыток мыслей, которые мне не терпелось поведать миру, а в сердце полно историй, которые я хотел рассказать. Сейчас это звучит наивно, но тогда это было прекрасно и удивительно. Я считал себя очень крутым. Больше всего мне хотелось пробить защиту читателей, распотрошить их, изнасиловать и изменить навсегда. Лишь одной силой слова. И я чувствовал, что я это могу, что я для этого и предназначен. И как это звучит? Очень самодовольно или не очень? Но я в любом случае не собираюсь оправдываться. Мне было девятнадцать, и в моей бороде не было ни одной седой пряди, ни единого волоска. У меня было три пары джинсов, одна пара ботинок, и я был уверен, что в мире много разных возможностей и что у меня обязательно всё получится. И ничто из того, что случилось за следующие 20 лет, не убедило меня, что я был неправ. А потом, когда мне стукнуло 39, всё и началось. Пьянство, наркотики, ДТП, из-за которого у меня навсегда изменилась походка, помимо прочего. Я уже много об этом писал, так что не буду вдаваться в подробности. Да и зачем? Вы сами всё знаете, правда? С вами тоже такое случалось наверняка. Жизнь периодически посылает нам злых патрульных, чтобы не дать нам особенно разогнаться и показать, кто тут главный. Вы, я уверен, с ними встречались. Или встретитесь. Я своего уже встретил, и я знаю, что он ещё вернётся. У него есть мой адрес. Он злющий парень, плохой полицейский, заклятый враг всяческих дурачеств, безобидного раздолбайства, честолюбия, гордости, громкой музыки, всего того, что так важно, когда тебе девятнадцать. Но я по-прежнему думаю, что это очень хороший возраст. Может быть, самый лучший. Можно колбаситься всю ночь напролёт, но когда умолкает музыка и иссякает пиво, ты ещё в состоянии думать и мечтать с грандиозным размахом. В конечном итоге злой патрульный всё равно прищемит тебе хвост и не даст развернуться. И если ты начинаешь с малого, то когда он закончит с тобой, от тебя не останется мокрого места. «Так, ещё один есть», — скажет он, — и направится дальше, сверяясь со списком в своей записной книжке. «Так что...» Немного самоуверенности, или даже много самоуверенности, это не так уж и плохо, хотя ваша мама, должно быть, всегда утверждала обратное. Моя утверждала. «Гордыня, она до добра не доводит, Стивен», — говорила она. И вот вдруг оказалось, в возрасте где-то в районе 19 помножить на 2, что мама была права, и гордость таки до добра не доводит. Даже если тебя не низвергнут с небес на землю, то хотя бы в канаву спихнут, это уж наверняка. Когда тебе 19, бармен может проверить твой возраст по удостоверению личности и вежливо попросить тебя выйти на хрен из бара. Но никто не станет справляться, сколько там тебе лет, когда ты садишься писать картину, стихи или книгу. И Если ты, тот, кто сейчас читает эту книгу, ещё очень молод, Прошу тебя, не позволяй никому из старших, которые считают себя умнее, разубедить тебя в этом. Наверняка ты не был в Париже и никогда не участвовал в беге быков в Памплоне. Да, ты ещё просто мальчишка, у которого только три года назад появились волосы под мышками. Ну и что с того? Если ты не начнёшь с грандиозного замысла, если ты изначально не будешь высокого мнения о себе то как ты добьёшься того, чего хочешь? Не слушай, что говорят другие, а послушай меня, плюнь на всех, сядь и прибей эту лапочку. 2 Мне кажется, что писатели бывают двух видов, в том числе и неопытные начинающие авторы, каким был я сам в 1970-м. Те, кто относит себя к более литературным или серьезным сочинителям, рассматривают все сюжеты и темы в свете такого вопроса. «Что эта книга значит для меня?» Те, чей удел, или ика, если угодно, писать популярные книжки, задаются вопросом прямо противоположным. «Что эта книга значит для других?» «Серьезные», в кавычках, авторы, ищут ключи разгадки в себе. Популярные, в кавычках, авторы, ищут читателей. И те, и другие равно эгоистичны. Я знал очень многих и готов спорить на что угодно. Как говорится, ставлю и кошелёк, и часы. Но как бы там ни было, я уверен, что даже когда мне было 19, я сумел распознать, что история про Фродо и его попытки избавиться от кольца всевластия относится ко второй категории. Это были приключения очень британской компании пилигримов на фоне расплывчатых северо-мифологических декораций. Мне понравилась идея поиска. Очень понравилась, на самом деле. Но меня не особенно заинтересовали ни дюжие деревенские персонажи Толкина, это не значит, что они мне не понравились, потому что они мне понравились, ни его лесистые скандинавские пейзажи. Если бы я попытался сделать что-нибудь в том же духе, я бы всё сделал неправильно. Так что я ждал. В 1970 мне исполнилось 22, и у меня в бороде уже появились первые седоватые пряди. Я так думаю, отчасти тому виной две с половиной пачки пал-мал в день. Но даже когда тебе 22, ты ещё можешь позволить себе подождать. Когда тебе 22, время ещё на твоей стороне, хотя злой патрульный уже ошивается по соседству и расспрашивает о тебе. А потом, в почти пустом кинотеатре, бежу в Бангоре, «Штатмен», если это кому-нибудь интересно, я посмотрел фильм Серджа леона «Хороший, плохой, злой». И где-то на середине фильма я понял, что я хочу написать. Книгу поиска, проникнутую толкиновской магией, но в обстановке величественных до абсурда вестерн-декораций леона Если вы видели этот безумный вестерн только по телевизору, вы никогда не поймёте, о чём я сейчас говорю. Прошу прощения, но это так. В кинотеатре на широком экране хороший, плохой, злой — грандиозная эпопея, вполне сравнимая с бенгуром Гуром. Клинт Иствуд предстаёт великанам 18 футов ростом, и каждый волосок на его заросших щетиной щеках по размерам как раз с молоденькое деревце. Морщинки у губ Ли Ван Клифа глубоки, как каньоны, и на дне каждого может быть червоточина. Смотри, колдун и кристалл. Пустыня, кажется, протянулась как минимум до орбиты планеты Нептун. А ствол каждого из револьверов — огромный, почти как голландский тоннель. Но декорации — это не самое главное. Больше всего мне хотелось передать это внушительное ощущение эпического размаха, апокалиптического размера. И то, что Леоне вообще не рубил в географии Америки, согласно одному из его героев, Чикаго — это где-то в районе Феникса, штат Аризона, только способствовало ощущению смещённой реальности, что пронизывало весь фильм. И в своём непомерном воодушевлении, которое, как я себе мыслю, бывает только у очень молодых, И я хотел написать не просто очень длинную книгу, а самую длинную популярную книгу в истории. У меня это не получилось, хотя я честно пытался и кое-что всё-таки сделал. Все семь томов «Тёмной башни» — это одна цельная книга, единое повествование, и первые четыре тома занимают больше двух тысяч страниц, если в издании в мягкой обложке. Последние три тома занимают еще 2500 страниц, если в рукописи. Я вовсе не утверждаю, что количество равнозначно качеству. Я лишь говорю, что хотел написать длинный эпос и в какой-то мере добился, чего хотел. Если вы меня спросите, почему я хотел это сделать, я не отвечу. Потому что не знаю, что отвечать. Может быть, это связано с тем, что я родился и вырос в Америке. Строй выше. Копай глубже, пиши длиннее. Но когда тебя спрашивают «А зачем?», ты задумчиво чешешь репу. С чего бы это? Сдаётся мне, это тоже идёт от того, что мы американцы. В конце концов, мы отвечаем так. Тогда мне показалось, что это хорошая мысль. Три. И что ещё характерно для девятнадцати? Это такой возраст, в котором многие так или иначе застревают. Если не в физическом смысле, то уж точно в эмоциональном и умственном. Годы проходят, и вот однажды ты смотришься в зеркало и вполне искренне недоумеваешь. Откуда эти морщины? Откуда эта дурацкое брюхо? Чёрт, мне же всего 19. Мысль совершенно не оригинальная, но ты всё равно удивляешься. Время белит сединами бороду, отнимает прыгучесть и силы, а ты всё равно продолжаешь считать, глупенький дурачок, что оно на твоей стороне. Умом-то ты понимаешь, что это не так, но сердце отказывается в это верить. Если тебе повезёт, злой патрульный, который прищучил тебя за превышение скорости и за то, что ты слишком уж развеселился, поднесёт тебе к носу нюхательную соль. Собственно, что-то подобное произошло и со мной в конце 20 века. Злой патрульный явился мне в виде микроавтобуса «Плимут», который сбил меня на дороге и сбросил в канаву. Года через три после этой аварии я раздавал автографы на своей книге «Почти как Бьюик» Buick в магазине «Бордерс» в Дирборне, штат Мичиган. И вот подходит ко мне один парень и говорит, что он жутко рад, что я остался в живых. Мне часто это говорят, гораздо чаще, чем «Какого чёрта ты не окочурился там, на месте?» «Мы сидели с одним моим другом и тут сообщили, что вас сбил машина», — сказал этот парень. А мы сидели, как два дурака, качали головами и всё приговаривали. «А как же башня? Она опрокидывается, она падает. Ой, блин, теперь он её никогда не закончит!» Та же самая мысль приходила и мне. «Беспокойная мысль о том, что, построив тёмную башню в коллективном воображении миллиона читателей, я должен беречь её, пока люди хотят про неё читать. Может быть, это будет всего лишь пять лет, а может, пятьсот. Я не знаю. Книги в жанре фэнтези, и не только хорошие, но и плохие. Даже сейчас, я уверен, кто-то читает «Монаха» или «Варни вампира». Похоже, живут очень долго». Роланд защищает башню по-своему. Он пытается обезопасить лучи, что поддерживают башню. А я должен ее защитить. Я это понял после аварии, закончив историю стрелка. В течение продолжительных пауз между написанием и публикацией первых четырех частей «Темной башни» я получил сотни писем на тему «Ай-яй-яй, как не стыдно!» и «Пусть тебя загрызет совесть!» 1998, иными словами, когда я жил и работал под ошибочным впечатлением, что мне все еще 19, я получил письмо от 82-летней бабульки. Не хочу загружать вас своими проблемами. Но я что-то стала совсем плоха. Бабушка написала, что жить ей осталось, может быть, всего год. 14 месяцев, в лучшем случае. Рак разъел меня всю». И поскольку она не надеется и не ждёт, что я закончу историю Роланда за это время и исключительно для неё, она попросила меня, пожалуйста, ну, пожалуйста, рассказать ей вкратце, чем всё это закончится. Больше всего меня тронуло, но всё-таки не настолько, чтобы немедленно взяться за продолжение. Её клятвенное заверение, что она не расскажет об этом ни единой живой душе. А ещё через год... Может быть, после аварии, когда я надолго загремел в больницу. Одна из моих референтов, Марша де Филиппо, получила письмо от одного человека, приговорённого к смертной казни то ли в Техасе, то ли во Флориде, который просил о том же рассказать, чем закончится эта история. Он обещал унести эту тайну с собой в могилу, от чего меня бросило в дрожь. Я бы выполнил просьбу этих людей, и прислал бы им краткое изложение дальнейших приключений Роланда. Если бы мог. Но, вы я не мог этого сделать, потому что и сам не знал, как там всё повернётся и что будет со Стрелком и его друзьями. Для того, чтобы это узнать, мне надо было писать. У меня был приблизительный план вначале, но он как-то забылся. И чёрт с ним, наверное, это был не такой уж и стоящий план. Остались только обрывочные заметки. «Чик-чирик, не бойся, дам тебе я хлебных крошек», написано на листочке, который лежит передо мной на столе, когда я пишу эти строки. И вот, наконец, после долгого перерыва, в июле 2001 года, я снова взялся за тёмную башню. К этому времени я уже понял, что мне давно уже не девятнадцать, и что я тоже подвержен хворям и немощам бренной плоти. Я уже понял, что когда-нибудь мне будет 60, и, может быть, даже 70. И мне хотелось закончить свою историю, прежде чем злой патрульной заявится в последний раз. Меня совершенно не радовала перспектива запомниться вместе с кентерберийскими рассказами и тайной Эдвина Друда. Результат на радость и на горе перед тобой, мой постоянный читатель. Начал ли ты читать с первого тома или готовишься прочитать пятый? Нравится это тебе или нет, но история Роланда завершена. Надеюсь, она доставит тебе удовольствие. Я лично делал её с удовольствием. Стивен Кинг, 25 января 2003 года. Предисловие. Большинство из того, что писатели пишут о своих произведениях, это полная чушь. Подробнее о факторе чуши смотри «Как писать книги», изданную в Скрибнер в 2000 году. Примечание автора. Вот почему нет таких книг, как «Сто великих предисловий западной цивилизации» или «Любимые предисловия американцев». Таково моё личное мнение — Я считаю, что, написав как минимум 50 предисловий, не говоря уже о целой книге, посвящённой писательскому мастерству, я имею полное право высказать его вслух. И ещё я считаю, что вам можно прислушаться к моим словам, когда я говорю, что моё предисловие к этой книге — это как раз тот редкий случай, когда автор действительно может сказать что-то стоящее. Несколько лет назад я произвел скромный фурор среди моих постоянных читателей, предложив им исправленный и дополненный вариант противостояния. На самом деле я очень переживал за эту книгу, что было вполне извинительно и оправдано, потому что противостояние всегда была и остается самой любимой книгой моих читателей. Самые рьяные из почитателей противостояния не стали бы сильно скорбеть, если бы я умер в 1980-м. С их точки зрения мир бы уже ничего не потерял. Единственная книга Кинга, которая может сравниться с противостоянием в смысле читательского интереса, это, наверное, история Роланда Дискейна и его поиска в «Тёмной башне». И теперь, черт возьми, я переделал её тоже. Только на самом деле я её не переделал, а просто чуть-чуть доработал. Я хочу, чтобы вы это знали. И ещё я хочу, чтобы вы знали, что именно я переделал и почему. Для вас, может быть, это и не важно, зато очень важно для меня. Вот почему данное предисловие станет исключением, я надеюсь, из кинговского правила чуши. Во-первых, учтите, что в первых изданиях противостояния было много сокращений по сравнению с рукописным вариантом. И не из-за издательской прихти, а по финансовым соображениям. Существовали еще и другие ограничения, но я не хочу об этом говорить. Все дополнения, которые я сделал в конце 80-х, это переработанные фрагменты изначального текста. Я также внес исправление во всю книгу в целом, прежде всего, чтобы соотнести повествование с эпидемией СПИДа, что расцвела пышным цветом, если данное выражение вообще уместно в данном конкретном случае в период между первой публикацией противостояния и выходом свет переработанного и дополненного издания, восемь или даже девять лет спустя. В результате получился такой кирпич на сто тысяч слов длиннее по сравнению с первым изданием. В случае со «Стрелком» первоначальный текст был небольшим, и я добавил всего лишь страниц 35 или около девяти тысяч слов. Если вы уже читали «Стрелка», вы обнаружите в новом издании только две-три новых сцены. Истинные поклонники «Тёмной башни», а таких на удивление много, достаточно заглянуть в интернет. Наверняка захотят прочитать книгу заново, и, скорее всего, большинство из них будут читать этот исправленный вариант с любопытством и раздражением. Я очень им симпатизирую, но должен признаться, что меня больше волнуют читатели, которые ещё не знакомы с Роландом и его Катетом. «Люди, связанные судьбой», примечание автора. И хотя у истории «Башни» есть свои восторженные поклонники, она всё равно не так широко известна моим читателям, как «Противостояние». Иногда на встречах с читателями я прошу людей в зале. Кто прочёл хотя бы одну из моих книг, поднимите руку. Поскольку они пришли специально, чтобы меня послушать, причём иногда это связано с дополнительными неудобствами и дополнительными расходами, Найти с кем оставить ребёнка, заправить свой старенький седан. Вовсе неудивительно, что большинство из присутствующих поднимают руки. Потом я говорю. «А теперь те из вас, кто прочёл хотя бы одну книгу из «Тёмной башни», оставьте руки поднятыми». И каждый раз получается, что половина рук опускается. Вывод напрашивается сам собой. Хотя я столько трудился над башней за эти 33 года, между 1970 и 2003, читают её относительно мало. Но те, кто прочёл этот цикл, сразу его полюбили. И я тоже очень его люблю. По крайней мере, этой любви хватило, чтобы не отправить Роланда в изгнание, куда отправляются все злосчастные неосуществлённые персонажи. Вспомните Чосеровских пилигримов на пути в Кентербери или героев последнего незаконченного романа Чарльза Диккенса тайна Эдвина Друда». Я всегда был уверен, на подсознательном уровне, потому что я что-то не помню, чтобы специально об этом задумывался, что у меня будет время закончить башню. И в назначенный час Господь Бог даже пришлёт мне музыкальную телеграмму. «Динь-динь-динь, садись за работу, Стивен, заканчивай башню». В каком-то смысле что-то подобное и произошло, хотя это была не музыкальная телеграмма, а контакт первой степени с меня автобусом Плимут. Но как бы там ни было, я снова засел за работу. Если бы этот фургончик, сбивший меня на дороге, был чуть побольше, если бы удар пришелся не в бок, а в лоб, то все закончилось бы убедительной просьбой к скорбящим не приносить цветов, и семья Кинга благодарит вас за искренние соболезнования. И поиск Роланда так и остался бы незавершённым. Кто-то, может быть, и завершил бы его, но не я. В общем, в 2001 году, когда я более или менее пришёл в себя, я решил, что уже пришло время закончить историю Роланда. Я отложил всё остальное и засел за работу над последними тремя томами. Как обычно, я это сделал не столько ради читателей, которые требовали продолжения, сколько ради себя самого. Сейчас зима 2003-го, и я ещё даже не брался за окончательную редактуру двух последних томов, но сами книги уже готовы. Я закончил их прошлым летом. А в промежутке между редакторской доработкой пятого «Волки калии» и шестого «Песнь Сюзанны» томов я подумал, что пора бы вернуться к началу и внести исправление в первой книге. Почему? Потому что все семь томов цикла — это не отдельные истории а часть единого длинного повествования — большого романа под названием «Тёмная башня», начало которого явно не синхронизировано с окончанием. Мой подход к редактуре собственных произведений остался прежним. Я знаю, что многие авторы вносят правку по ходу дела, но мой метод — это стремительный натиск. Врываешься в книгу и проносишься сквозь неё на максимально возможной скорости, так чтобы клинок повествования всегда оставался острым а чтобы он оставался острым он должен быть всегда в работе и при этом стараешься обогнать злейшего из врагов всех писателей имя которому сомнение. когда пересматриваешь свою вещь сразу же возникает немало вопросов насколько правдоподобны мой герой интересна ли книга в целом хорошая эта книга или так ерунда а кого это вообще волнует а меня самого это волнует когда книга закончена Я на время откладываю её в сторону, такую, какая есть, со всеми недоработками и изъянами, и даю ей отлежаться, дозреть. Через какое-то время, полгода, год, два года, на самом деле это не так уж и важно, я возвращаюсь к отложенной книге, просматриваю её снова, уже более спокойным, но по-прежнему любящим взглядом, и тогда уже начинаю править. Части башни выходили отдельными книгами, каждая под своим названием. Правил я их отдельно и сумел оценить всю работу в целом, только закончив седьмую книгу — «Тёмную башню». Когда я внимательно перечитал первый том, тот, который у вас в руках, я понял три очевидные истины. Во-первых, поскольку «Стрелок» был написан очень молодым автором, В нём присутствуют все проблемы, присущие книгам очень молодых авторов. Во-вторых, там есть много неточностей и фальстартов, в особенности в свете следующих томов. Вот только один из примеров. В первой редакции «Стрелка» Фарсон — это название города. Но в последующих книгах оно как-то само собой превратилось в имя человека, мятежника Джона Фарсона, который устроил падение Гелиада, города-государства, где родился и вырос Роланд. Примечание автора. И в-третьих, «Стрелок» даже звучит совершенно не так, как другие книги. Честно сказать, его трудно читать. Я слишком часто извинялся за это перед читателями и говорил, что если они продерутся сквозь первый том, они увидят, что уже в извлечении троих история обретает свой истинный голос. Где-то в «Стрелке» встречается такое описание Роланда. «Человек» который подправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Я сам точно такой же, и в каком-то смысле правка собственной книги к тому и сводится. Подправить перекосившиеся картины, пропылесосить полы, выдрать туалет. В случае со стрелком это была генеральная уборка. Мне пришлось потрудиться, но я не хотел упускать возможности сделать то, что хочется сделать любому из авторов со своей вещью, которая уже закончена, но её ещё нужно отшлифовать и настроить, довести до ума, чтобы всё было правильно. Когда ты уже знаешь, что должно получиться в итоге, ты просто обязан вернуться к началу и свести всё воедино. Причём это нужно не только потенциальным читателям, это нужно тебе самому. Собственно, я потому и решил переделать «Стрелка», но при этом я очень тщательно следил за тем, чтобы мои исправления и добавления не раскрыли секретов, которые будут раскрыты в последних трёх книгах. Секретов, некоторые из которых я терпеливо хранил на протяжении 30 лет. И ещё я хочу сказать несколько слов о том молодом человеке, которым я был когда-то и который рискнул написать эту книгу. Этот молодой человек посещал слишком много писательских семинаров и как-то свыкся со всеми истинами, провозглашаемыми на таких семинарах, что автор пишет не для себя, а для других, что язык книги важнее сюжета, что неопределённость — это лучше, чем ясность и простота, которые часто являются признаками недалёкого ума, воспринимающего всё буквально. Так что я вовсе не удивился, когда обнаружил, что дебютный «Стрелок» получился излишне претенциозным. Я же не говорю про сотни совершенно ненужных наречий. Я убрал всю эту пустопорожнюю болтовню, и в этом смысле я не жалею ни об одном сокращенном слове. В каких-то местах это всегда были фрагменты, где, увлекшись каким-нибудь завораживающим эпизодом, я забывал об идеях, которые нам вдалбливали на писательских семинарах. Я оставлял текст практически без изменений, не считая обычной редакторской правки. Как я уже говорил в другом месте и по другому поводу, с первого раза всё получается только у Бога. Но как бы там ни было, я не хотел слишком сильно менять стиль «Стрелка», потому что мне кажется, что при всех его недостатках в нём есть какое-то особое очарование. Изменить эту книгу до неузнаваемости — Это значило бы отречься от того человека, который первым её написал, и ещё тогда, в конце весны и в начале лета 1970 -го года. А мне этого не хотелось. Мне хотелось, причём по возможности до того, как последние книги серии выйдут в свет, сделать так, чтобы новым читателям, которым только ещё предстоит познакомиться с «Тёмной башней», и старым читателям, которые захотят вспомнить начало, было легче и проще войти в мир Роланда. Мне хотелось, чтобы читатели получили книгу, в которой были бы намечены основные сюжетные линии следующих томов. Надеюсь, я справился с этой задачей. Я сейчас обращаюсь к тем, кто ещё не знаком с миром башни. Я очень надеюсь, что вам понравятся здешние чудеса, потому что мир Роланда — это мир чудес, а его история — долгая сказка. Именно так я её и задумал. И если тёмная башня околдует и вас, пусть даже самую малость, значит, я сделал свою работу. Работу, которая началась в 1970-м и завершилась в общем и целом в 2003-м. Хотя сам Роланд сказал бы, что какие-то там 30 лет ничего не значит. На самом деле, если ты вышел на поиски тёмной башни, тебя уже не заботит время 6 февраля 2003 года возобновление камень лист ненайдённая дверь а камне о листе а двери и обо всех забытых лицах. ноги и одинокие приходим мы в изгнание. В тёмной утробе нашей матери мы не знаем её лица. Из тюрьмы её плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира. Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остаётся навеки чужим и одиноким? О, утраченный и ветром оплаканный призрак! Вернись, вернись! Томас Вулф, взгляни на дом свой, ангел.